мила милевская цветущий бизнес или ростов папины приколы глава 1. В этом мире все взаимосвязано. Порой просто диву даешься, насколько. Вот взять хотя бы герани – обычное красиво цветущее растение. Но какие приключения начались благодаря им! Самое интересное, что благодаря им же приключения эти и закончились. Но все по порядку. Эта невероятная, леденящая кровь история началась на даче Катерины, бывшей пациентки моей подруги Людмилы Ивановой. Иванова, несмотря на присущую ей лень, к 45 годам умудрилась стать профессором, доктором медицинских наук, и очень от этого страдала. Днями и ночами гонялись за ней толпы больных. Они жаждали чудесного исцеления, одновременно лишая мою Иванову сна, покоя и личной жизни. Муж ее, конечно, сбежал, как только выяснилось, что есть куда. Сын поскорее женился и поселился у тещи, которая не пьянствовала, не материлась и охотно соглашалась печь его любимые медовые пироги. Да что там муж и сын, даже подруги не выдерживали темпа взятого Людмилой Ивановой. Дружить с ней было абсолютно невозможно. Мне это удавалось исключительно благодаря моему хроническому безделью. Практически в любое время года и суток Иванова могла мне позвонить и спросить. «В командировку поедешь?» И чего я делала вывод, что очередной регион нашей необъятной страны остро нуждается в помощи моей Ивановой, а также, что кто-то из тамошних светил спит и видит, как бы перенять ее бесценный опыт. Узнав об этом, я незамедлительно делала две вещи. Бурно проникалась гордостью за свою именитую подругу и радостно соглашалась. Радостно, потому что обожаю путешествовать, и еще потому, что поездки неизменно осуществлялись за счет Министерства здравоохранения. Людмила выбила себе единицу, и теперь я благополучно играла роль ее личного секретаря. Пила кофе, который она варила мне по утрам при помощи дорожного кипятильника, и нежилась в ванне, которую Людмила набирала мне на ночь». Этим моя деятельность не ограничивалась, поскольку я с детства обладала кипучей натурой и неистребимым здоровьем. Естественно, такие качества искали выхода, а моя Иванова только успевала пожинать плоды. Откушав с утра ее кофе, я мгновенно приступала к делу. С помощью душа, итальянского массажера и французской косметики приводила свой организм в боевую готовность. после чего неслась в город знакомиться с местными достопримечательностями, роль которых в основном выполняли магазины. Знакомясь с магазинами, к ним патологически неравнодушно. Я обзаводилась массой других знакомств. Чаще всего они перерастали в столь милые моему сердцу провинциальные романы. Милые, потому что нет ничего проще, а потому и приятней, чем завоевать сердце мужчины из провинции. Уже одно то, что я из Москвы, а он из Тамбова или из какой-то там Рязани, очень выгодно расставляла все фигуры по местам. Мне же лишь оставалось двигать их в нужном направлении. Уверяю вас, самый закаленный москвич стосковался бы или пришел в ужас от всего того, что я могла проделывать с провинциальным поклонником без всяких дурных для себя последствий. Более того... При этом мне даже удавалось срывать с уст очередного вздыхателя комплименты, говорящие о его искреннем восторге и восхищении. Вы удивлены? Поясняю. Любая глупость, любой каприз в нашей провинции неизбежно рассматривается совершенно не с той стороны, что в Москве. Конечно, при условии, что глупость это прямиком из столицы. И вот я уже не вздорная, а возвышенная. Не взбалмошная, а экстравагантная, не болтливая, а образованная и так далее и тому подобное. Уверяю вас, даже мои дурные манеры неоднократно выдавались за изысканные оттенки светского воспитания, а прущие временами из меня хамство легко сходило за детскую непосредственность. При таких условиях и в провинции жить можно, да еще как! Теперь, надеюсь, вам понятна моя готовность сопровождать Людмилу во всех ее командировках. Сюда еще следует добавить, что провинциальный мужчина значительно мужественней, умней, образованней и колоритней столичного, а, следовательно, с ним гораздо проще и приятней чувствовать себя настоящей женщиной. К тому же самая выдающаяся мужская щедрость, кажущаяся расточительной в Москве, в провинции выглядит абсолютно непростительной скаридностью. После общения с поклонником из провинции я на наших московских лавеласов без негодования и смотреть-то не могла, девясь их жадности. Не хочу окончательно обижать своих земляков, поэтому добавлю, что нет правил без исключений. Порой и москвич даст сто вперед самому выдающемуся провинциалу, если москвич этот, конечно, не сноб, не циник, не сквалыга и не отпетый эгоист. Но вернемся к нашей Ивановой, для которой романы мои оборачивались самым настоящим несчастьем. «Мало того, что я могла заявиться далеко за полночь и сильно веселе, мне же еще необходимо было тут же, прямо с порога, поделиться всем своим необъятным счастьем, невзирая на то, что у моей профессорши позади тяжелый день, а впереди показательная операция». «Никакие протесты не могли помешать мне насладиться ее доброй женской завистью, которую я могла неутомимо добиваться всю ночь напролет, до тех пор, пока сраженная и убитая всеми возможными комплексами Иванова, зевая и потирая глаза, не изрекала». «Ну, мать ты даешь! Счастливая ты баба!» «А еще бы!» – снисходительно следовала в ответ. После этого я позволяла Ивановой откинуться на подушку и вздремнуть часок-другой перед ее показательной операцией. Утром же она, как ужаленная, подскакивала и словно угорелая неслась варить мне кофе, я же, утомленная любовью и рассказами о ней, нежилась в кровати до обеда, после чего энергично включалась в полную сюрпризов и ненадоедающих радостей провинциальную жизнь». Зачем мне все это надо, надеюсь, вопросов не возникает. А вот зачем моей бедной Ивановой таскать за собой такую обузу, да еще платите ей за это какие-никакие, но все же деньги. Убей меня, не пойму. Может, из мазохизма? Хотя я слышала, медики чаще страдают садизмом. Точнее, страдают-то, конечно, не они, а их пациенты. Но дело не в этом. Как бы там ни было, мы с Людмилой очень дружны, и каждая в этом тандеме точно знает свое предназначение и исправно следует ему. Ивановой не хотелось таскаться по командировкам одной, а мне не казалось лишним проветриться от затхлой столичной жизни. «Меня всегда манили просторы». Должна сказать, что скитаться по ненавистным гостиницам приходилось крайне редко, поскольку города нашей страны просто кишели благодарными пациентами, которым Иванова когда-то что-то удачно отрезала или пришила. Они считали высшим благом приютить и обогреть свою спасительницу. Благодать эта в основном изливалась на меня, поскольку я под рукой благодарных пациентов оказывалась значительно чаще, но и Людмиле перепадала, хоть и изредка. Например, пользоваться дорожным кипятильником Ивановой приходилось очень редко. Чаще она имела возможность готовить мой утренний кофе в более комфортных условиях. А ванне и не говорю. Так вот, Вернемся к тому треклятому дню, с которого начались мои мытарства и злоключения. На этот раз командировка Людмила занесла меня в край удивительно благословенный. Что там говорить? Юг есть юг. И это не может не радовать. Из лютой зимы мы сразу же окунулись в ласковое лето». Московский аэропорт провожал нас жутким снегопадом, словно март одолжил февралю столько, сколько тому надо. А судя по погоде, надо ему весьма прилично. Мороз минус 13, тучи ходят хмуро, и ветер не ветер, а ураган какой-то. Волосы развиваются прямо под шапкой. Слава богу, распрощались мы со всеми этими ужасами, сразу же едва ступили на Донскую землю». Мне стало ясно, куда пошло все тепло. Оно осело здесь, в Ростове-Папе. Март едва перевалил за середину, а в воздухе 28 и море солнца. К тому же, что для Ивановой совершенно нетипично, впереди у нас оказалось два выходных дня. В общем, на радости такой мы с Людмилой и шуб сразу же вскочили в купальники и отдались в добрые руки Катерины, невероятно благодарной пациентке, обладательнице роскошной дачи на берегу Азовского моря. Ради моря даже магазинами пожертвовала. Катерина нас тут же и увезла на эту проклятую дачу, с которой все и началось. Уж лучше бы я осваивала магазины Ростова. Вот к чему, дорогие мои, приводят жертвы. К одним неприятностям. Началось, правда, весело, как это обычно и начинается. Чем паршивее неприятность свалится на человека, тем больше он радуется в преддверии собственных слез. В моем случае, к сожалению, никакого баланса не наблюдалось. Радовалась я весьма сдержанно, чего не скажешь о моих страданиях, последовавших за этой глупой радостью. Два дня на пляже мы Вановой трудолюбиво покрывали загаром свои бесцветные, вытравленные московской зимой тела. Я даже сделала попытку войти в море, но Людмила, страж моего здоровья, категорически воспротивилась». «Вода холодная. Утонешь!» – компетентно заявила она. «У меня первый разряд по плаванию!» – справедливо обиделась я. «С годами это проходит!» – отрезала Людмила. «Ну, Иванова, какая же ты язва!» – рассердилась я. «У меня завелся единственный недостаток – возраст, и ты не устаешь им тыкать в глаза». а сама на целых шесть лет старше, и по виду в матери мне годишься. Побойся Бога!» и, «Видимо, я была права, потому что Иванова Бога побоялась и принялась оправдываться». «Ты неправильно поняла. Начала она юлить. Я имела в виду судороги. Никто не спорит, плаваешь ты сносно, но вода не прогрелась. В ледяной воде не избежать судорог». Ох, лучше бы я не послушалась Иванову и, скрученная судорогами, сразу же утонула. Тогда, в Азовском море, это был бы идеальный вариант. Видимо, судьба давала мне шанс избежать гораздо больших неприятностей. К сожалению, этим шансом я не воспользовалась и, отказавшись от купания, разлеглась на пляже. Как чувствовала, что бронзовый умирать всегда приятнее, чем бледный и бесцветный. В общем, я предоставила солнцу свое обнаженное тело в качестве холста. Солнце быстро нарисовало на нем восхитительный загар, украсивший мое новое пастельно-розовое платье. В этом платье и сидела я на третий день нашей командировки. Сидела на просторной, залитой солнцем веранде в ожидании Ивановой, с раннего утра укатившей в Ростов для обмена опытом. Катерина, хозяйка дачи, и бюстом, и характером очень походила на мою подругу Марусю. Это сразу расположила. Тем более, что Катерина развлекала меня вином, закуской и местными сплетнями. Перед нами пенилось волнами Азовское море, уносящее жар раскаленных камней далеко за горизонт. Легкое домашнее вино приятно пьянило и звало на подвиги. Какие-то ранние цветочки вовсю цвели на участке Катерины. На открытой веранде образовался зной, против которого после московской зимы я ничего не имела. Воздух был напоен ароматами весны, и, по-моему, мимо меня даже пролетели две мухи предвестницы лета. В общем, несмотря на то, что я не отправилась по магазинам, жить было можно. Я, преисполняясь оптимизмом, вовсю радовалась себе и миру. Больше, конечно, себе. Радость моя усиливалась, когда я вспоминала подруг, оставшихся в Москве, представляя Марусю, Тамарку и Тоську сквозь снежные вихри продирающихся к метро, чтобы там, подавившись и потолкавшись волю, досу натрястись в переполненном вагоне, и все заради чего? Чтобы вынырнуть из-под земли в минус 13 под новые толпы народа? Бр, как ужасна их планита! И все время кто-то топчется по ногам. И заворотник задувает. А с неба летит всякая дрянь и мерзнет нос. Бр-бр. В общем, представляя весь этот кошмар, я злорадствовала на всю катушку. Пока мои лучшие подруги там, в Москве, добровольно отдаются всем тяготам столичной жизни, я, как настоящее дитя природы, среди садов, среди полей и морей, нежусь на солнышке, не теряя времени. Аж в марте месяце покрываюсь загаром, вдыхаю сплошной озон и при этом еще попиваю венцо да закусываю черной корочкой. И все это за счет благодарной пациентки и Министерства здравоохранения. Просто блеск. Если бы при всем при этом еще не было бы Катерины, точнее вместо Катерины был бы он какой-нибудь высокий, стройный исполин, с мужественным лицом и сильными руками. Но Катерина не давала надежды избавиться от ее общества в ближайшие несколько часов. Она добросовестно открывала свою душу, систематически наполняя мой бокал. Ну, в общем так, Сонька, Что я должна тебе сказать? Да ты закусывай, закусывай, дорогая! В общем, э, такие мои впечатления. Поняла я хоть теперь, что не будет никакого мне личного счастья, а все через то, что слишком я забочусь о чужом. Взаимовыручка – вот мой девиз. В этом месте Катерина делала страшные глаза, брезгливо вела носом и неожиданно трогала обеими ладонями все то, что у нее было спереди и возвышалось над столом. — Черт, лифчик мал! — с досадой бурчала она, запуская руку за пазуху и подтягивая широкие бретельки. — Жмет зараза! — Да ты закусывай! Закусывай! Я закусывала и дивилась на Катеринин бюст, гадая, есть ли в природе такой размер, за пределы которого он не устремился бы. Сидели мы неплохо. Стол был накрыт по лучшим правилам гостеприимства. Катерина на все руки мастерица. Сама накрыла, сама ела пила, не забывая приглашать и меня. Я старалась, конечно, но Катерина, дородная, бедовая казачка, подавала такой пример, что на протяжении всей нашей трапезы я испытывала легкое расстройство от своей бездарности. Просто курица себя ощущала рядом с этим веселым, могучим существом, пышущим здоровьем, лучащим счастье и источающим оптимизм. Казалось, не знает девка, что такое горе, потому что как одна лишь у нее в жизни отрава – ее муж Витька. Я уже поняла, что на Витькины недостатки Катерина может указывать без устали, не теряя при этом благостного расположения духа. «Ой, Сонька, дорогая!» На южный манер со смаком и нараспев, как это принято в этих краях, вещала Катерина. «Нет мне никакого личного счастья через мою доброту! Вот такие мои впечатления!» Я понимала. Врет Катерина. Сама она знает, что ближе многих к благополучию и вообще со своим Витькой является образцом супружеского счастья. Но обижать ее мне не хотелось. Я сочувственно кивала, густо намазывая пышный пшеничный батон, Черной икрой цемлянских осетров И бросая косые взгляды на хрустальный бокал Щедро наполненный красным вином Из подвалов Катерины Вот что мне делать с моим Витькой? Пёт зараза, как проклятый! Ну каждый божий день пьяный подлец! Нет уже у меня на него никаких впечатлений Как жить, не знаю Закрушалась Катерина, то и дело опорожняя бокал Про то, что Витька каждый день пьяный слушать я уже привыкла. Однако видеть его пьяным мне, как и всем соседям Катерины, клянусь, не доводилось. А вот сама Катерина назюськивалась на моих глазах уже дважды, что не мешало ее личному счастью ничуть. «И вчера, сволочь, пьяный пришел! Ты ж видела!» «Я не видела!» Катерину моя ремарка с толку не сбила. ой не могу сил моих нет терпеть всю гульбу эту поганую вдохновенно продолжила она что же это деется то как только в глодку его сволочную гадость это лезет в этом месте катерина с завидной жадностью залпом осушила безразмерный бокал гадости и с энтузиазмом заключила подлец и он подлец И все мужики вместе с ним. Да и как не подлец, когда каждый день пьяный. И вчера пьяный, и позавчера пьяный. <сёк> Катерина фальшиво всхлипнула. Пьяный, пьяный! И главное, пёт как нахально. Что же себе он дурак думает-то? Разве ж так можно? Ну, каждый день пьяный. он же паскуда за рулем он же шуфер у меня И что, пьяный и пьяный и пьяный я поняла что конек Катерина оседлан а значит конец беседе пьяный через два слова кать а что ты говорила о взаимовыручке поспешила я направить беседу в более познавательное русло ой но лучше бы я этого не делала Зная я тогда, в какой переплет попаду, не стала бы уводить Катерину с ее излюбленной тропы. Пусть бы хоть до прихода Ивановой ругала своего Шуферовичку. Но тогда, нежесть на залитой солнцем веранде, любовь с морскими волнами и жуя бутерброд с вкуснющей икрой землянских осетров, я и подумать не могла, что ждет меня в ближайшем будущем». Я и подумать не могла, что ждет меня в ближайшем будущем. Да что там подумать! Чтобы представить все те приключения, в которые заведет меня взаимовыручка Катерины, надо обладать особой изощренной фантазией, коей я никогда не отличалась. А потому, лаская небо ароматным вином, я всеми доступными средствами пыталась отвлечь собеседницу от ее пьяного Витьки. На горе мне это удалось. Простое и понятное слово «взаимовыручка» подействовало на Катерину, как труба на кавалерийского коня. Она вытянулась и с сокрушающей силой обрушив свой бюст на стол, запричитала. «Уж сколько я сделала людям добра! Здесь мне никто не даст соврать, дай бог каждому! Как устроила меня природа, понять не могу, да только жить для себя не умею!» «Только тем живу, что людям помогаю! Одно скажу, очень хорошая ты девка, Сонька!» э, «Спасибо, я тронута!» – со сдержанным удовлетворением ответила я, недоумевая, как это дело дошло и до меня, когда речь здесь шла лишь о Лишавичке и самой Катерине. «Умная и столичная!» – не обращая внимания на мое недоумение, продолжила Катерина. «И очень вовремя ты приехала, потому как надо мне с тобой посоветоваться!» «Столько всяких впечатлений не приведи, Господи!» «А у Масючки, что через три дома от моей дачи, все время какая-нибудь беда приключается!» «Масючка, это имя или фамилия?» – поинтересовалась я. «Это баба!» – ответила Катерина. «О, что за несчастная баба! Просто диву порой даешься! Самая большая радость в ее жизни и та выглядит, как... как...» Катерина мучительно задумалась. «Ой, как же это мой Витька то говорит? полный сволочь! Красиво как-то говорит! Ну да ладно, уж я и не вспомню! О, вспомнила!» Самая большая радость жизни Масючки выглядит как тщательно спланированная пакость. Так он говорит, и это очень правильно. Именно так и есть. Бедная Масючка! Уж я ее и к ворожеям водила, и к этим страстенцам, и к астрономам всяким, и к астрологам. Все впустую. Нет ей в жизни этой ни проблеска. Такое мое впечатление. И думаю, оно верное. Масючка это, видимо, та миловидная брюнетка, что вежливо поздоровалась со мной на пляже. Гадала я, с трудом продираясь сквозь дебри Катерининых впечатлений. Сонька, дорогая, ты должна мне помочь, а я должна помочь Масючке. Выходит, мы с тобой обе должны Масючке помочь. И я так не считала. Ведь не для того же я ехала сюда из Москвы, чтобы помогать, ой, простите, чтобы помогать какой-то Катерине, и уж тем более ее мосючке. У самой дел не впроворот. Я и по магазинам-то еще ни разу не прошлась, не говоря о прочих удовольствиях. А что ей надо-то мосючке твоей? Осторожно поинтересовалась я на свою беду. Катерина аж подпрыгнула на стуле. Тот бедный закачался и задрожал. «Мы должны помочь развернуть ее бизнес!» Выпалила она, снова грохнув своим сокрушительным бюстом об стол. Я ей дала слово и привыкла свои слова держать. Масючка взялась выращивать растения, ну, эти, комнатные цветы, и их у нее уже жуть как много. «А я-то здесь при чем?» – удивилась я. Ты даже сама не знаешь, какой полезный ты для бизнеса человек. Во-первых, умная. Во-вторых, можешь водить машину. В-третьих, у вас сейчас вся Москва бизнесом занимается. А значит, ты нам подскажешь. Мне очень не хотелось разочаровывать Катерину. И я промолчала. Цветы цветут, их много. С энтузиазмом продолжила она. Теперь дело за мной. «Я обещала Масючке наладить торговлю, чтобы было и чем своих детушек кормить». «И много у нее детушек. безрадостно поинтересовалась я, с ужасом осознавая, что по всему выходит, будто я уже практически согласна налаживать бизнес Масючке. «День уже не казался мне таким солнечным и прекрасным, да и море это и Хазовское не такое уж и море». Лужа мелкая. Не зря же Катерина жаловалась, что пока до глубины доберешься, устанешь и утонешь. И цветы перед верандой не цветы, а сплошной сорняк. И вообще, зачем я приперлась в глушь на эту дурацкую дачу? Оставалась бы лучше в Ростове. Теперь вот в бизнес какой-то вляпываюсь. Этого мне только не хватало. «Детей у Масючки трое!» – вывела меня из задумчивости Катерина. И каждый три раза в день есть просит, а то и чаще. В общем, ситуация такая, что хоть бери опоры и вешайся. Детей много, а мужа ни одного. Тут уж я искренне посочувствовала Масючке, потому что никогда не понимала, как может молодая красивая женщина добровольно нарожать столько детей. Не иначе приключилась с ней беда. «Да, плохо дело», – вздохнула я. Но чем же мы можем исправить ее положение? Да я ж сказала, Масючка бедная, все сама сделала. Нам осталось только пристроить эти ее цветочки и баста. Считай, бизнес наладился. Все же подруга она мне. У меня вон квартира в Ростове, две машины, дача на море, муж наконец. А у Масючки только дети. Завидуют она мне, Масючка. От зависти я худею. Катерина с гордостью провела ладонями по своему рельефному телу и с жаром набросилась на еду. Я призадумалась. О торговле я всю жизнь стояла так далеко, как это вообще возможно. Покупать – да, здесь я большая мастерица. А вот чтобы продавать? Однажды пыталась продать кое-что из вещей своего второго, но закончилось это так плачевно, что и вспоминать не хочу. Нет, окончательно решила я. Помочь здесь не смогу даже советом. «И не вздумай отказываться!» Словно подслушав мои мысли, заявила Катерина. Она даже бутерброд жевать прекратила. Видимо, он застрял в ее горле. Так с бутербродом, торчащим изо рта, мне и пригрозила. «Смотри, останется моя мосючка на твоей совести!» «Вот этого мне совсем не надо», подумала я и спросила. «И как ты мыслишь мою помощь?» Катерина беспечно махнула рукой. «Ой, да тебе делать-то ничего не придется, только баранку крутить!» И она кивнула в сторону гаража. «Я ж не сяду за руль под страхом аборта, а ты умеешь! Отвезешь меня к Васючке, здесь рядом через три дачи, погрузим ее цветы и поедем в Ростов продавать». «И не пугайся, я все сама оформлю, уже и как знаю!» Сказав, Катерина с залпом опорожнила бокал с вином, тыльной стороной ладони вытерла губы и, как о самом незначительном, добавила. «А «По пути забросишь меня к портнихе. Платье мое уж готовое, думаю». Хитрость такая была мне глубоко противна. Сама так поступаю, а потому терпеть не могу подобного качества в людях. «Катерина!» Не открывая рта, процедила я. А почему бы тебе не дождаться своего Виктора и не поехать к партнере с ним? Никогда не думала, что столь невинный вопрос может довести человека до такого исступления. Катерина мгновенно взялась, румянец исчез, глазки сузились, ноздри задрожали, грудь заколыхалась от гнева. Почему она меня не поколотила? До сих пор не пойму. Я ему клялась. «Витька и знать не должен на моем платье!» «Э, э, «Ты что же, милая, не собираешься это платье носить?» Спросила я, стараясь влить свой вопрос как можно больше характерной для меня нежности. На глупую Катерину реплика моя подействовала умиротворяюще. Убедившись в моей незлонамеренности, она мгновенно успокоилась. «Э, «Как не собираюсь носить?» «Носить надо!» – расшила. «О, ну не сразу!» Выберу подходящий момент. Это будет Витьке от меня сюрприз. Все ясно. Значит, ехать к портнихе на электричке ты не хочешь. Но зачем нам тащить с собой мосючки на цветы? Почему бы сразу не поехать к твоей портнихе? Резонно поинтересовалась я. Ну просто нутром я чуяла, будет мне от этих цветов большая неприятность. В Катерину же словно черт вселился. Если, конечно, черт и Катерина вообще не одно и то же. А шо я предъявлю Витьке, когда вернусь? Вдруг он явится с работы своей раньше нас? А так я скажу, что ездила продавать цветы мосючки. Он знает мою доброту и не удивится. В противном случае скандал. Теперь же я не сомневалась, что вся остальная доброта Катерины имеет примерно те же корни. Сама я обманывала своих мужей, как говорит моя Маруся налево и направо. Поэтому лишний грех брать на душу никакого желания не имела. «У меня нет с собой прав!» — радостно сообщила я, очень вовремя вспомнив об этом. К моему огорчению такое сообщение не произвело на Катерину должного впечатления. Она рассмеялась и изрекла. «Да чем меньше у женщин прав, тем больше у них возможностей!» Мысль мне понравилась, но соглашаться с ней я не имела никакого резона. «А «Как хочешь, а за руль без прав не сяду», – отрезала я. «Тем более, что пила твое вино». Катерина обласкала меня взглядом и не поскупилась на разумные доводы. Но «Ну, Сонечка, дорогая, какие права, какое вино!» – нежно проворковала она. «Ни о чем не волнуйся!» Это совершенно безопасно. Тем более, что вино моё как компот. Сама же об этом и говорила. Но если компота выпить столько, сколько я твоего вина, думаю, обвинять опьянеть можно. А всё это глупости. Нема о чем говорить. Подумай, случись что, разве две такие бабы, как мы, не уболтают какого-нибудь поганенького мента? Да и вряд ли нас кто остановит. Машина записана на меня, а ты рядом, за рулем. Совершенно безопасно. К тому же с твоей красотой вовсе бояться нечего. Если какой мент тебя остановит, так только за тем, чтобы сделать комплимент. То да он ослепнет от твоей красоты, и вместо прав можешь подсовывать что угодно. Да хоть к инструкцию к пылесосу или электрочайнику. В общем, Катерина напала на меня и скрутила своими доводами в два счёта. Аргумент о моей красоте был самым неопровержимым. Поэтому я просто вынуждена была согласиться сесть за руль в нетрезвом виде и при полном отсутствии прав. В таком виде я и поехала, предварительно зарулив к Масючке и набив багажник новенькой «Хонды» цветущими геранями.